Почему чудо до сих пор не пошли в обход, осталось для Хванов загадкой. Четыре массивных рыцаря, судя по сложению представителей ложи драконов, заняли позиции вокруг взорванного крыльца и азартно перестреливались с кем-то внутри. Сухие щелчки пистолетных выстрелов чудов периодически разбавлялись гулкими залпами дробовика, и из дома вылетала порция картечи. «Поможем!» Лека вспомнила, что семья Четырехруких относится к Великому дому Чуть, и кивнул в сторону рыцарей. Напарник не оценил вассальную преданность молодого Хвана. «Зачем?» — удивился Муба. «Им мы так весело! А потом не забывай, что Орден нас ищет!» Жаждущий боя Лека бросил грустный взгляд на воюющих чудов, забрался через разбитое окно в дом и прислушался к подозрительному топоту на втором этаже. Хаос, царящий в особняке, умилял. На первом этаже стреляли, на втором ломали мебель, из сломанных дверей гостиной тянуло виски. «Куда пойдем?» — осведомился молодой Хван. В доме две комнаты с сильным магическим фоном. Муба быстро просканировал здание. Одна наверху, другая в подвальном помещении. «Внизу, видимо, лаборатория!» — почесал голову Лека. «И фон там сильней. Пойдем туда!» — решил Муба. Иголка чувствовал себя почти счастливым. Отправившись грабить особняк, красные шапки разделились, чтобы успеть прочесать как можно больше помещений, и молодому воину достался первый этаж. Сначала Иголка сильно переживал по этому поводу, ведь рыцари вполне могли обойти холл, где их сдерживал контейнер, и влезть в любое окно дома, поэтому красная шапка не столько грабил, сколько судорожно озирался по сторонам, сжимая в руках дробовик. Тихо блуждая на полусогнутых ногах по сотрясаемому криками, выстрелами и тяжелому грохоту дому, Иголка добрался до гостиной, где, наконец, набрался храбрости и взломал приятного вида старинный шкаф. Или секретер. Иголка плохо ориентировался в классификации мебели. Трудно сказать, на что рассчитывал молодой воин, поддевая ломиком резную дверцу шкафа, но действительность превзошла все его ожидания. Иголка взломал... Бар, Несколько секунд. Неверящий своему счастью герой ласкал маленькими глазками многочисленные бутылки. Затем судорожно схватил скотч, зубами сорвал пробку и тремя жадными глотками опустошил бутылку почти наполовину. Выстрелы из холла, грохот на втором этаже, крики. Все слилось в далекий мерный гул. Иголка отшвырнул в сторону пустую бутылку, подтащил к бару кресло, Распечатал Бим и блаженно затянул. «Я мог бы выпить и море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным!» Погоня прекратилась неожиданно. Просто перестало ощущаться на спине тяжелое дыхание преследовательниц. Исчезли грохот шагов и треск ломаемой мебели. Некоторое время Бьяна и Ямана по инерции продолжали бежать, Затем остановились, перевели дух и удивлённо переглянулись. «Что-то произошло?» «Мы оторвались!» «Нас больше ничего не держит!» В дверях стояла хрупкая темноволосая девушка, чёрная Маряна в обычном виде. «Управление исчезло!» «Кто-то забрал браслет у Кары?» «Не знаю, мы вообще не чувствуем браслета!» — Его словно бы нет! Черная без сил прислонилась к косяку. — Мы свободны! Белые снова переглянулись. — Нас кто-то опередил? — Вы хотели помочь нам? В комнату вошли еще несколько черных морян. — Хотели забрать браслет у Кары? — Да. — Спасибо, сестры. — Надо выяснить, что произошло. Бьяна скинула боевую шкуру и поправила волосы. «Мы должны быть полностью уверены, что внешний контроль над чёрными морянами утрачен навсегда. Кстати, а кто воюет внизу?» С первого этажа донеслась целая серия выстрелов. Чей-то тоненький голосок, вечно молодой, вечно пьяный. «Сюды! Прорывается в дом!» Охотно пояснил Кувалда, бесцеремонно вошедший в комнату. «Для чего? А кто их знает?» Моряны удивлённо посмотрели на одноглазого фюрера, деловито сгребающего в рюкзак обнаруженное в разбитом стеклянном шкафу золотые побрякушки. Присутствие оборотней совершенно не смущало маленького дикаря. — А ты что здесь делаешь? — пришла в себя Бьяна. — Они забор взорвали, — припомнила одна из чёрных, — и напали на нас. — ли вам на помощь! — гордо ответил кувалда и почесал себя под банданой. — Кто-нибудь знает, в этом доме есть тифка? Последний час Сантьяго провел в логове следящих за перемещениями Корнилова Лас-Вегасов. Все это время комиссар мрачно вышагивал среди многочисленных компьютеров, серверов, клубков-проводов, отдельных микросхем и магических конструкций, которыми был завален двухэтажный кабинет аналитиков и все это время молчал. В Челловскую полицию поступил сигнал о серьезной перестрелке. Удал голос Тамир Кумар, один из двух Лас-Вегасов. Взрывы и автоматные очереди в Серебряном Бару. Сантьего остановился и повернулся к Доминге. «А куда направляется майор Корнилов?» Длинный нафт сверился с монитором. А они только что свернули на проспект маршала Жукова!» «Вряд ли это совпадение», – оживился Сантьего. «Тамир, срочно сделайте мне портал в этот особняк». Наемники посмотрели на приоткрытые двери кабинета Кары. Нам туда не пройти, сказала Яна, прощупывая комнату умником. Слишком мощная защита. Заклинание или артефакты? спросил Кортес. Заклинание. Артем! Попытался вызвать напарника Кортес. Артем, ты меня слышишь? Отзовись! Передатчик молчал. Кортес, у нас гости. Яна кивнула в сторону лестницы, у которой стояла безобразная старуха в разорванной одежде. Одной рукой она упиралась в стену, а другую прижимала к окровавленному животу. «Дайте пройти!» Наемники переглянулись. «Кара?» Старуха стала медленно оседать на пол. «Дайте пройти! Мне нужен артефакт! Энергия!» «Ты Кара?» Картес подошел к раненой и холодно посмотрел на нее с высоты своего роста. Старуха кивнула. «Где черная книга?» «Ее забрали...» На глазах колдуньи выступили слезы. «Забрали мое сокровище...» «Кто забрал?» Скрипнул зубами наемник. «Навы? Марианы? Кто?» «Ариса!» Кара тяжело задышала. «Подлая сука! Подлая!» Она обманула, забрала книгу, и я умираю. Да дайте мне пройти, энергия. Где Артём? Он был внизу, ты была внизу? Артём, мерзавец, стрелял. Он всё испортит все последняя возможность где он энергия мне нужна энергия она его убила яна черты лица которые приобрели необычайную для рассудительной девушки жестокость отодвинула кортеса и вытащила из кобуры пистолет «Эта тварь убила Артема!» «Подожди», — остановил Яну помрачневший наемник. «Не пачкай руки, дорогая». Колдунья умирала. Тяжело раненая, лишенная возможности добраться до заветного кувшинчика с магической энергией, она судорожно корчилась на полу, беззвучно открывая рот, и из ее живота вытекала кровь, а глаза медленно гасли. «Энерг...» Э «Энэр...» Кортес пощупал её пульс, снял с руки старухи браслет Фатымары и, и вздохнул. «То же нам от теперь откроет кабинет?» «Он уже же открыт», — улыбнулась девушка и убрала пистолет в кабру. «Там же были заклинания, а не артефакты. После смерти кары они рассеялись. Нам нужен её компьютер», — быстро принял решение Кортес. «Скачай всю информацию, затем уничтожь его и уходи». «А ты?» «Попробую найти Артёма». Сантьяго вышел из портала у развороченного крыльца шикарного двухэтажного особняка и сразу же услышал стрельбу. Вокруг взорванных дверей притаились четверо, судя по рыжим головам чуды. Они активно полили из пистолетов куда-то вглубь здания, им неспешно отвечали. «Хватит заниматься ерундой», — поморщился комиссар, поднимаясь по лестнице. «Человская полиция будет здесь с минуты на минуту!» «Сантьяго?» Чудо ошеломленно посмотрели на Нава. «С кем воюете?» «Точно не знаем, но...» «Понятно». Комиссар вошел в холл. «Прекратить стрельбу!» Из дальнего угла послышалось ворчание, а затем из-за перевернутого дивана появилась украшенная красной банданой голова. «Я сдаюсь!» «Воевать с Сантьягой?» Контейнеру не хотелось. Д один? удивленно покосился на красную шапку комиссар. Их было больше! горячо заторатурили рыцари. Признать, что их сдерживал всего лишь один, коротышка, гордым чудом было не в Магату. Стреляли из нескольких стволов. Сначала, признался контейнер, а потом все ушли. Куда? осведомился комиссар. Хотя догадывался, что именно услышат в ответ. Грабить? пожал плечами красная шапка и высморкался. «Зачем же мы сюда приходили?» И в подтверждение его слов со стороны гостиной послышалось громкое, прерываемое икотой пение. «Вечно молодой, вечно пьяный». Лека осторожно обошел лежащий на пороге труп чуда. «Антуан де Кулье!» — узнал Хван. «Магистр ложи драконов!» и на всякий случай крикнул. «Всем стоять!» Обширное помещение лаборатории — Прибывала в полном хаосе. Разбитое стекло, куски камней, валяющиеся сосуды, медный чан и золотая ванна, пулевые отметины на стенах и бурлящая под ногами жидкость свидетельствовали о том, что бой здесь шел на славу. В воздухе приторно пахло спелыми персиками, а в дальнем углу комнаты на полу сидела рыжеволосая человская девчонка. «Руки на голову!» «Он умирает!» Девушка подняла полные слез темные глаза, и Хван заметил огромный синяк у нее на скуле. А еще раненого наемника, голову которого Рыжая держала на коленях. «Он умирает!» — повторила девушка и яростно добавила. «Сделай что-нибудь!» «Да что я могу!» — пробормотал сбитый с толку Хван. «У меня нет энергии на портал! Нету! Нету!» Рыжая прижала наемника к себе и зарыдала. «Что ты стоишь?» «Что у тебя?» За спиной Леки выросла фигура Мубы. «Вот», — кивнул молодой Хван, — «его ранили». Муба подошел к челам и посмотрел на истекающего кровью наемника. «Это Артем, напарник Артеса. А что он здесь делал?» «Приходил за карой», — прошептала девушка, обнимая голову наемника. «Это она его приложила?» «Да», — голос Рыжий задрожал. «Помогите ему, пожалуйста, помогите, он умрет!» «У нас есть машина». Он не доедет даже до обычной больницы. Странно, что он вообще еще жив. Чел, получивший такие ранения, должен был умереть от одного только болевого шока. У него кольцо безразличия и стимулятор. Голос рыжий прерывался. Но их действие заканчивается. Черт бы вас побрал. Ну что вы стоите? Темные глаза яростно сверкнули на Хванов. Чего? Уставились? Несколько секунд Муба молча смотрел на девушку на ложу крови, зловеще растекающейся вокруг наемника, а затем снял с боевого пояса дырку жизни. Ни один уважающий себя Хван не шел в бой без этого артефакта, автоматически создающего в случае необходимости быстрый портал в московскую обитель. Даже получивший тяжелое ранение и потерявший сознание Хван был уверен, что его тело окажется в чудесных руках ирлийских целителей. Дырка жизни – страховка на самый последний случай и Муба, под удивленным взглядом Леки, отдавал ее для спасения раненого чела. «Поторопись!» В углу возник вихрь быстрого портала. «Ты пойдешь с ним?» Рыжая кивнула. Муба помог девушке подняться и подтащить безжизненное тело Артема к порталу. «Удачи!» Вихрь исчез сразу же, как только в нем растаяли человские фигуры, оставив после себя только разряженный артефакт. «Я слышал об этом парне!» Моба покосился на леку и развел нижними руками. «Не могли же мы его здесь бросить. Тем более, что он сделал за нас всю работу». Отобилие автомобилей у приоткрытых ворот особняка ребило в глазах. Кроме торопливо подъехавших двух патрульных джипов, на небольшом асфальтовом пятачке стояли черный мустанг. Андрей припомнил, что эта машина резко обогнала их где-то на Жуково. Круизер и Бардовый Линкольн. Вдалеке виднелись контуры двух массивных «Юконов», а по дороге Корнилов увидел стоящего ограды парка навигатор. «Внутрь мы еще не ходили», — подбежал к майору патрульный. «Хотя там вроде все стихло». «Вроде или стихло». «Несколько минут уже не стреляют, зато мы арестовали двух подозреваемых». Полицейский радостно улыбнулся и продемонстрировал Корнилову избитых в кровь мужчин, высокого длинноволосого красавца и лысого толстячка. Глаза у обоих были затуманены, и они явно не понимали, что происходит вокруг. «Сопротивлялись при аресте?» «Нет», — забеспокоился патрульный. «Такими мы их и нашли. Валялись на дорожке». «Валялись, значит, валялись», — буркнул Корнилов и шагнул в парк. Хвана отправили Артёма к Ирлийцам. Нездоровая сообщил Сантьего, заметив вынырнувшего из коридора Кортеса. «Вы ведь его ищите?» «Он выкарабкается?» «Ему очень плохо». «Он выкарабкается?» «Возможно. Как я понимаю, это кара?» Сантега задумчиво посмотрел на распростертое тело колдунии и, безразлично переступив через него, медленно вошел в кабинет. «Совершенно верно», — невозмутимо подтвердил Кортес. «Она умерла». «Да, я это вижу». Черные глаза Нава пробуравили наемника, на секунду задержавшись на его обожженной голове. И «Я как раз хотел поговорить с ней». «Стоило поспешить?» «Стоило». Комиссар подошел к окну. «Где черная книга, Кортес?» «Ее забрали». «Кто?» «Следующий хранитель». «Лас-Вегасы засекли портал», помолчав, сказал Сантьего. «Но проследить его путь они не сумели, слишком далеко». «Видимо, хранитель решил затаиться на какое-то время», — предположил наемник. «Это вполне разумно». «Разумно», — согласился комиссар, не отрываясь от окна. «Почему красные шапки грабят дом?» «Мы так договорились», — хмыкнул Кортес. «Они забирают все ценное, а великим домам мы оставляем библиотеку». «А что же вам?» «Браслет Фаты Мары», — наемник повертел в руке, снятую с по побрякушку. «Остается на память». В дверь заглянула чья-то голова, но, увидев долговязую фигуру комиссара, мгновенно ретировалась. «Вы дорого заплатили за это украшение», — проворчал Сантьего. «Одно только снаряжение для операции влетело вам в копеечку». «К сожалению, браслет не сможет окупить моих расходов», — вздохнул наемник. Он уже успел перекинуться парой слов с Бьяной и осознал последствия разрушения Артемом купили обращение, тем более принести прибыль. Сантьяго слишком хорошо знал Кортеса, чтобы ходить вокруг да около. Он резко повернулся лицом к наемнику и улыбнулся. «Тогда поговорим о делах. Вы что-то подозрительно легко согласились расстаться с библиотекой». «У Кары хорошее собрание», — улыбнулся в ответ наемник. «Но у Генбека лучше. Я уже не говорю о хранилищах великих домов». «Значит, мы не найдем в библиотеке ничего интересного». — подытожил Сантьяго. — Кстати, я не расслышал, кому достанется компьютер кары. — Великим домам, разумеется, — склонил голову Кортес. — Правда, я не очень хорошо представляю, как его можно будет использовать. Его остатки как раз догорают на столе. Наемник вздохнул. — Что делать? Паги при штурме. — Дневники кары, видимо, тоже пострадали. — Вы не представляете, что здесь творилось! — «А вы попробуйте объяснить». «Для этого потребуется некоторое вложение». «В каком размере?» Наемник почесал затылки. «Ну, решать, конечно, будете вы, но я считаю, что цифр должно быть не меньше восьми». «Технология производства оборотней интересна темному двору исключительно с познавательной точки зрения», мягко возразил Сантьяго. «Особенно теперь» когда купель-обращение разрушена. И о создании морян можно забыть. Кара разгадала главное — принцип. Так же мягко проговорил Кортес. Для нее не было тайн в генетике, и с помощью ее записей вы опередите остальные великие дома на 100, а то и 200 лет. Это во-первых. А во-вторых, купель-обращение — не древний артефакт. Она была построена Фатой Марой, а значит, узнав принцип, вы сможете создать новую купель. «А вы неплохо владеете вопросом, Кортес», — чуть склонил голову Сантьяго. «Я всегда отдавал должное вашему профессионализму». «Благодарю», — с достоинством кивнул наемник. «Значит, мы договорились?» «Еще нет». «Темный двор не зря избрал своей эмблемой белку. Цифр будет всего семь. Но за это я обещаю забыть о нашей неудачной встрече в лесу. — И не буду задавать скользких вопросов. — Например, — насторожился наемник. — Например, откуда у вас боевой умник? — А откуда вы знаете, что он у меня есть? — осведомился Кортес. — Вы бы не прошли в дом без компьютера, — пожал плечами комиссар. — Разве я не прав? — И вы не будете требовать умника обратно? — Этот компьютер не является собственностью темного двора. Скривил губы Сантьяго. Пусть его ищет хозяин. Мы договорились. Значит, нет скользких вопросов, подвел черту Кортес. Семь цифр в гонораре. Надеюсь, первая цифра не будет единицей. Вы меня обижаете. Хорошо. Остальные великие дома должны считать, что у компьютера записи погибли. Разумеется. Ну, тогда добавим еще оплату всех моих расходов на операцию. «Жизнерадостно закончил Кортес. «Им можно пожимать друг другу руки!» «Вы, челы, перенимаете у нас только самое плохое!» вздохнул Сантега и протянул наемнику руку. «Мы договорились». Патрульные устанавливали ограждение, старательно оттесняли от покалеченных ворот вездесущих репортеров и простых зевак, неизвестно каким образом уже подоспевших на место происшествия. «Что там было?» — суетились репортеры. — По полицейской волне передавали перестрелка. — Была перестрелка, — солидно подтвердил мужик в спортивном костюме. — И взрывы были. У меня дом по соседству, я все слышал. — Говорят, банду налетчиков брали, — вступила в разговор крашенная блондинка. — Да не, не налетчиков, а наркокурьеров. Да ерунда все это, террористы взяли заложников. Горящие глаза зевак и репортеров были обращены туда, за ворота, где дымилось взорванное крыльцо особняка и тоскливо таращились в осеннее небо выбитые окна. И никто из них, ни патрульные полицейские, ни крашенная блондинка, ни мужик в спортивном костюме, ни шустрые репортеры, никто не мог представить, что самое интересное разворачивается не там, а прямо у них на глазах, которые аккуратно и очень профессионально отвели. Корнилов молча смотрел, как из ворот вышли и направились вверх по улице двое четырехруких мужчин, оживлённо переговаривающихся с несколькими черноволосыми девушками. Четверо рыжих здоровяков, угрюмо несущих на руках чьё-то массивное, завёрнутое в покрывало тело. Группа коротышек в красных банданах, двое из которых сгибались под тяжестью рюкзаков и хозяйственных сумок, а третий тащил на плечах распространяющего крепкий сивушный перегар приятеля и одинокий, коротко стриженный мужчина, деловито направившийся к благоразумно припаркованному подальше от ворот навигатору. Андрей снял различитель и посмотрел на Шустова. Кажется, у Кары было много врагов. Сергей согласно крякнул и, увидев подходящего Сантьягу, деликатно отошел в сторону. — На этот раз я не успел совсем чуть-чуть, — усмехнулся Корнилов, пожимая комиссару руку. — Но все-таки не успел. «На этот раз мы все немного не успели», — признался комиссар. «Даже вы?» «Даже я». «Вы сможете логично объяснить э, все произошедшие события?» «Мы постараемся», — прищурился Сантьего. «Но в любом случае на этот раз вы заполучили настоящих виновников торжества, майор Корнилов». «А как я смогу их удержать?» поинтересовался Андрей и посмотрел на свою добычу. Мохамеда мрачно сидящего в Волге, по-прежнему невменяемых Арнольда и Глеба и молчаливых близнецов, извлеченных полицейскими с чердака. Они ведь выйдут из тюрьмы, когда захотят». «Не выйдут», — пообещал комиссар. «Об этом мы позаботимся». Московская обитель. Штаб-квартира семьи Эрли. Москва. Царицинский парк. 30 сентября. Суббота. Суббота. 18.27 В приемном покое московской обители было тихо и безупречно чисто. Стены, полы и потолки сверкали в ярком свете многочисленных ламп, на крахмаленное белье резало глаза, матовые детали кроватей благородно поблескивали, и даже черная ряса брата Ляпсуса выглядела так, словно только что покинула химчистку. Как и все обитатели темного двора, Эрлийцы славились жадностью и невыносимым характером, плюс собственное приобретение, склонность к словоблудию и обжорству. Но дело у этих прирожденных врачевателей всегда стояло на первом месте. Едва в приемном покое возник портал, как вокруг него уже оказалось не менее четырех фигур в бесформенных черных рясах. Кто-то мягко подхватил раненого и быстро воткнул в его вену шприц со стимулятором. Кто-то зачитал останавливающий кровь аркан. Кто-то срезал и брезгливо сложил в пластиковый пакет окровавленную одежду наемника. Кто-то мыл и дезинфицировал раны, измерял температуру, вкалывал противостолбнячную сыворотку, проверял работу внутренних органов, искал другие повреждения. Брат Ляпсус, считавшийся одним из лучших хирургов обители, быстро осмотрел Артема, нахмурился, почесал нос, проворчал на Ирлийском несколько коротких распоряжений – тут же растворившимся помощником, и только после этого посмотрел на Ингу. «А деньги у этого доходяги есть? Или придется штопать его в кредит?» «Штопай только быстрее!» — почти крикнула Инга, протягивая свою универсальную карточку тигротком. «Есть у него деньги! Есть!» Девушка с трудом балансировала на грани срыва. Эрлиц прищурился на громадный синяк, украшавший ее скулу, на окровавленное запястье, бледные подрагивающие губы и улыбнулся. — А тебе самой помощь не нужна, красавица? — Ты будешь его лечить или нет? — взвела Синга. — Он же умирает! — Не умрет, — отрезал брат Ляпсус и повернулся к выходу из приемного покоя. — Побудешь здесь. Тебе принесут успокоительное и бальзам для ран. Там справа есть душевая кабинка, полотенце в шкафчике. Молчаливые монахи повезли кровать с наемником вслед за хирургом. «Я иду с вами», — решительно заявила Инга. «Даже не думай», — не оборачиваясь, ответил Ляпсус. «Запрещено». «А мне плевать на твои запреты», — девушка вцепилась в кровать. «Можешь меня убить? Я хочу быть с Артемом». Монахи остановились и посмотрели на врача. За всю историю московской обители ни один посторонний не присутствовал во время таинственных и чудодейственных операций ирлийцев. Монахи тщательно охраняли свои секреты и позволить наглой, рыжей девчонке пройти в операционную было бы серьезным нарушением правил. «Ну что?» — буркнул Ляпсус. «Будем лечить или пусть живет?» «Нет, ну пожалуйста!» Инга умоляюще посмотрела на ирлица. «Я должна быть с ним, пожалуйста!» Невысокая, Тоненькая, в коротком рваном платье, с синяком на скуле и окровавленными запястьями девушка была похожа на загнанного в угол зверяка, и в её пылающих тёмных глазах ярость смешивалась с отчаянной мольбой. Казалось, сама её жизнь зависела от того, допустят ли её в операционную. Несколько секунд хирург молча смотрел на рожеволосую девушку, затем поморщился и махнул рукой. «Дайте ей!» «Спасибо!» — Инга вцепилась в руку Артема. А холостяк Ляпсус перевел взгляд на безжизненного наемника и весело пробормотал. «Клянусь всеми прививками спящего, Артем, мне кажется, тебе лучше не приходить в себя».